Новый порядок в пещере В первый же день появления чудесной воды король Асфея был усыплен со всей семьей с придворными, слугами, воинами и шпионами. Странно было смотреть, как сначала сам король, а потом его жена и дети выпивали из хрустальных кубков точно отмеренные докторами дозы воды и тотчас опускались на мягкий ковер, охваченные необоримым сном. За ними пришла очередь придворных слуг, воинов, шпиков. Лакея короля Уконды, который вступил на престол после Асфея, шутками и смехом переносили уснувших в специальную кладовую и укладывали на полки, расположенные в несколько ярусов. Там их пересыпали порошком от моли. А чтобы спящих не обгрызли мыши, которых в стране подземных рудокопов было множество, в кладовой поселили двух ручных сов, заменявших в пещере кошек. Проходил месяц за месяцем, и новые партии спящих заполняли новые кладовые. Население страны начало чувствовать облегчение. Меньше требовалось продуктов в королевский дворец, больше оставалось простым людям. Но всю выгоду великой идеи Белина люди поняли лишь через полгода, когда из семи шумных башен Радужного дворца шесть стали тихие и пустынные, и только в одной бурлила жизнь. Там шли пиры, гремела музыка, раздавались заздравные песни, но терпеть это было неизмеримо легче, чем в прежнее время, когда веселью предавались все семь королевских дворов разум. Хранитель времени Белина был окружен необычайным почетом. Люди при встречах кланялись ему до земли, пока он, скромный от природы, не запретил это. Конечно, сам Белина не пил чудесного напитка и не погружался в очарованный сон. Ему поручили следить за порядком смены королей. И он делал это так хорошо, что народ постановил, «Не нужно семи хранителей времени!» Теперь они вносят путаницу. Пусть один Белина будет бессменным хранителем времени и выбирает помощников по своему вкусу. А когда ему придет пора уходить на покой, народ выберет его преемника из самых почетных и уважаемых граждан подземной страны. Так и повелось с той поры. Для хранителя времени и его помощников самым беспокойным временем были те дни, когда просыпалась очередная партия спящих, И надо было в какие-нибудь три дня всех обучить ходьбе, речи, восстановить память. А потом для партии проснувшихся наступал месяц беспрерывного бодрствования. За полгода покоя они накапливали столько сил, что ежедневный сон не был им нужен. И они весь месяц отдавались веселью. За пиром шла охота на шестилапах, потом дальняя прогулка, рыбная ловля, поездка на крылатых ящерах и снова начинался пир. Королю некогда было управлять страной и издавать новые законы. Незаметно получилось так, что бремя правления и все государственные заботы пали на хранителя времени, а за королями оставались только почет да титул. Еще Белина позаботился о сохранении источника, который получил название «Священного». А потом и саму пещеру тоже прозвали «Священной». Бассейн, в котором появлялась вода, был заключен в круглую красивую башенку из разноцветного кирпича, и у входа в нее всегда стоял караул. Усыпительную воду объявили государственной собственностью, И кто хотел получить порцию такой воды, должен был взять разрешение от хранителя времени и двух докторов, потомков Бариля и Рабиля. Такие случаи бывали, если в какой-нибудь семье происходили неприятности и ссоры. Муж и жена засыпали на несколько месяцев, а когда просыпались, все прошлое забывалось. Так проходили век за веком в этой стране, отделенной от верхнего мира огромной толщей земли, и соединенный с ним только одним выходом, где велась торговля между рудокопами и обитателями голубой страны. За прошедшие столетия характер подземных жителей сильно изменился. Они стали подозрительными, боялись каких-то коварных замыслов верхних людей, и стражи с луками и стрелами наготове то и дело летали на драконах под потолком пещеры, высматривая врага. Века шли, и в подземной стране сменились многие поколения простых людей. Только в Радужном дворце жизнь шла совсем медленно. За 700 лет протекших со дня первого усыпления не более двух раз переменились семь подземных королей, их приближенные и слуги. Умственно эти люди не менялись за всю свою долгую жизнь, ведь они просыпались после очередного сна, забывали все, что раньше знали, Их приходилось учить заново, а многому ли научишь человека, когда весь курс учения продолжается 3-4 дня. И народ уже начал размышлять, нужны ли стране вообще эти семь королей, которые спят или пируют, но не занимаются делами государства. Однако слишком еще велико было почтение к монархам, унаследованное людьми от предков. и Мало кто всерьез задумывался над тем, как свергнуть королей и жить без них. Неожиданный случай разрушил порядок, веками сложившийся в подземной стране, и все перевернул.